Глава 19. Свидание. Желая во что бы то ни стало предупредить госпожу Дарвиль о грозящей ей опасности. Рудольф ушел с приема до окончания беседы Тома с Сарой. Поэтому он так и не узнал о заговоре, замышляемом против лилии Марии и о неминуемой опасности, которой та подвергалась. Несмотря на все свои старания, Рудольфу не удалось как он надеялся предупредить маркизу. После бала в посольстве маркизе Дарвиль надлежало приличие ради появиться хотя бы на мгновение у госпожи Денерваль. Но маркиза была сломлена обуревавшими ее волнениями, у нее не хватило духа поехать на второе празднество, и она вернулась домой. Эта помеха все погубила. Барон фон Граун, Как и все гости посланника, был приглашен к госпоже Дарваль. Родольф немедленно отвез его туда с просьбой отыскать на балу госпожу Дарвиль и передать ей, что герцог желает в тот же вечер сообщить ей нечто очень важное. Он будет стоять возле особняка Дарвилей. подойдет к карете и скажет ей несколько слов, пока ее люди будут ждать, когда им откроют ворота. Потеряв много времени на балу, где он так и не нашел маркизы барон приехал к Рудольфу. Рудольф был в отчаянии. Он правильно рассудил, что следовало прежде всего предупредить маркизу о заговоре, направленном против нее. В этом случае предательство Сары, которому он не мог помешать, сошло бы за недостойную клевету. Было слишком поздно. Постыдная записка была вручена маркизу в час ночи. На следующее утро... Господин Дарвиль медленно расхаживал по своей спальне, обставленной с изящной простотой, где невольно привлекали внимание коллекция современного оружия и этажерка с книгами. Постель осталась нетронутой, однако с нее свисало разорванное в клочья шелковое стеганое одеяло. Стул и столик из черного дерева святыми ножками валялись возле камина. На ковре виднелись осколки хрустального стакана, раздавленной свечи, а большой канделябр отлетел в угол спальни. Казалось, весь этот беспорядок был вызван чьей-то неистовой борьбой. Господину Дарвилю было по тридцать. Его мужественное, характерное лицо, обычно приятное, доброе, было в то утро искажено и мертвенно-бледно, губы посинели. Маркиз так и остался во вчерашнем костюме. Он был без галстука, в расстегнутом жилете, разорванная рубашка запятнана кровью. Темные, обычно вьющиеся волосы падали прямыми спутанными прядями на его словно восковой лоб. Завтра в час дня ваша жена отправится на улицу Тамполь, 17, где у нее назначено любовное свидание. Последуйте за ней, счастливый муж, и вы все узнаете. По мере того, как он пробегал эти читанные и перечитанные строки, губы его судорожно дергались. Тут дверь отворилась, и вошел Камердинер. У этого пожилого человека были сидеющие волосы и честное доброе лицо. Маркиз резко повернул голову, не меняя положения и все еще держа письмо в руках. — Зачем пришел? — резко спросил он. Ничего не отвечая, тот смотрел с горестным изумлением на беспорядок в комнате. Затем, внимательно взглянув на своего барина, он воскликнул, — "Рубашку у вас в крови, боже мой, боже мой, ваше сиятельство, вы верно поранили себя, ведь вы были одни, почему не позвали меня, как обычно, когда чувствуете, что начнется «убирайся», но ваше сиятельство, огонь в камине погас, холод в комнате собачий, и после вашего «замолчи, оставь меня в покое». — Но ваше сиятельство, — продолжал Камердинер, дрожа, — вы приказали господину Дубле прийти к вам сегодня утром в половине одиннадцатого. Сейчас как раз половина одиннадцатого, и он уже здесь, с нотариусом. — Ты прав, — сказал Маркис, овладев собой. — Когда человек богат, надо думать о делах. Иметь большое состояние так приятно. Наступила пауза. Проводи, господина Дубле, в мой кабинет, добавил он. Господин Дубле, ваше сиятельство, уже там. Дай мне какой-нибудь костюм. Мне скоро придется отлучиться. Ну, ваше сиятельство, делай, что тебе приказано, Жозеф, проговорил господин Дарвиль более мягким тоном. Помолчав, он спросил, моя жена уже проснулась? Не думаю, барни еще не звонила. Пусть меня предупредят, когда она позвонит. «Хорошо, ваше сиятельство. Позови Филиппа, чтобы он помог тебе. Ты вечно так копаешься?» «Погодите, барин, сперва я приберу комнату», — грустно ответил Жозеф. «Кто-нибудь другой заметит этот беспорядок и поймет, что случилось сегодня ночью с вашим сиятельством». «А если поймут, то все выйдет наружу, да?» Язвительно заметил господин Дарвиль. «Полно! Ваше сиятельство!» — воскликнул Жозеф. «Никто ни о чем не подозревает!» «Никто?» «Да, никто!» — горько ответил маркиз. Пока Жозеф наводил порядок, его хозяин подошел к коллекции оружия, о которой мы уже упоминали, несколько минут внимательно осматривал ее и с мрачным удовлетворением кивнул головой. «Уверен, ты забыл почистить ружье!» Вон те наверху, что лежат в охотничьем футляре. — Вы ничего не говорили мне об этом, ваше сиецство, — удивленно проговорил Жозеф. — Говорил, но ты запамятовал. — Осмелюсь возразить. — Ваше сиецство. — Воображаю, в каком они должны быть состоянии. Не прошло и месяца, как я принес их от оружейника. Неважно, как только я буду одет, ты снимешь футляр, я хочу осмотреть эти ружья. Быть может, завтра или послезавтра я отправлюсь на охоту. Немного погодя я достану их. Когда спальня была приведена в порядок, на помощь Жозефу пришел второй камердинер. Переодевшись, маркиз вошел в свой кабинет, где находились управляющие господин Дубле, а также клерк и нотариус. — Вот купчая, которая уже была зачитана вашему сиятельству, — сказал управляющий. — Остается только подписать ее. — А вы сами читали ее, господин Дубля? — Да, ваше сиятельство. — Этого достаточно. Дайте сюда бумагу, я поставлю на ней свою подпись. Маркиз подписал бумагу, клерк вышел из кабинета. — Благодаря этой покупке ваше сиятельство, — торжествующе проговорил господин Дубля. Ваша земельная рента составит не менее 126 тысяч франков. Как прекрасно, ваше сиятельство, получать со своих земельных владений 126 тысяч. Я счастливец, не правда ли, господин Дубле, иметь 126 тысяч земельной ренты? Где найдешь другого такого удачника? И это не считая основного капитала, ваше сиятельство» и не считая других преимуществ. Слава Богу, у вашего сиятельства есть все, что может пожелать человек — молодость, богатство, здоровье, решительно все, и главное, — проговорил господин Дубле, приятно улыбаясь, — красавица-жена и прелестная дочка, похожая на Херувима. Господин Дарвиль бросил зловещий взгляд на господина Дубле. «Мы отказываемся описать выражение дикой иронии, — с которой он обратился к господину Дубле, фамильярно похлопав его по плечу. — Вы правы, — сказал он, — со ста двадцатью шестью тысячами франков земельной ренты, с такой женой, как моя, и с дочкой, похожей на Херувима, мне больше нечего желать, не так ли? — Ваше седство, наивно ответил управляющий, — остается дожить до преклонных лет. — чтобы выдать замуж вашу дочку и стать дедушкой. Вот чего я вам желаю, ваше сиятельство, а вашей супруге желаю стать бабушкой и даже прабабушкой. Милый господин Дубле, вы весьма кстати вспомнили о Филимоне и Бавкиде. Вы всегда попадаете в точку. Вы очень любезны, ваше сиятельство. Что еще прикажете? Ничего. «Да, скажите, сколько у вас наличных денег?» «Девятнадцать тысяч триста франков, с небольшим, на текущие расходы, ваше съядство, не считая денег, лежащих в банке. Вы принесете мне сегодня утром десять тысяч франков золотом и вручите их Жозефу, если меня не будет дома. Сегодня утром?» «Да, я принесу их через час». «Больше не будет приказаний, ваше съедство?» «Нет, господин Дубле». «Сто двадцать шесть тысяч франков чистоганом!» — повторил управляющий, направляясь к двери. «Сегодня удачный день. Я боялся, как бы эта ферма, которая так нам подходит, не ускользнула от нас. Ваш покорный слуга!» «До свидания, господин Дубле». Едва управляющий вышел из комнаты, Господин Дарвиль упал подавленный в кресло, положил локти на письменный стол и закрыл лицо руками. Впервые после получения роковой записки Сары он дал волю слезам. «Что за жестокая насмешка судьбы, сделавшей меня богачом? Кому нужна отныне эта золотая рамка? Кого в нее вставить?» Она лишь подчеркнет мой позор и низость Клеманс. Этот позор ляжет, быть может, и на мою дочь. Да, позор! Должен ли я сделать решительный шаг или же пожалеть? Тут он вскочил, глаза его сверкали, зубы были судорожно сжаты. Нет-нет, — проговорил он глухо, — я отомщу. Пролитая кровь помешает мне стать посмешищем. Понимаю теперь ее отвращение, мерзавка. Тут он неожиданно умолк, словно сраженный внезапной мыслью. «Отвращение, Клеманс!» — продолжал он. «О, я прекрасно понимаю его причину! Я внушаю ей страх, ужас!» Наступила длительная пауза. «Но разве это моя вина? И обманывать меня из-за этого? Не ненависти я заслуживаю, а жалости!» — продолжал он, все более волнуюсь. «Нет, нет, мщение, мщение! Я убью их обоих, ведь она, наверное, все сказала тому, другому!» Эта мысль привела в полную ярость маркиза. Он поднял к небу судорожно сжатые кулаки. Затем, прижав горячую руку к глазам, почувствовал, что необходимо взять себя в руки перед слугами, и вернулся в спальню со спокойным лицом. Там он увидел Жозеф. «Где мои ружья?» Я принес их, ваше сиятельство, они в полном порядке. Я сам их осмотрю. Что, барыня звонила? Не знаю, ваше сиятельство. Сходи, узнай. Камердинер вышел. Господин Дарвиль поспешно взял из оружейного ящика мешочек с порохом, несколько пуль и пистонов, запер ящик и положил ключ в карман. Затем он подошел к коллекции оружия. Выбрал два пистолета средней величины, зарядил их и тоже спрятал в карман своего длинного утреннего редингота. В эту минуту вошел Жозеф. Ее светлость. Велели сказать, что они уже встали, барин. — А, не знаешь, приказала ли она заложить карету? — Нет, ваше съедство. Горничная Жульетта сказала при мне кучеру, пришедшему за распоряжениями, что сегодня прохладно и сухо, и что барыня погуляют пешком, если ей захочется. — Прекрасно. — Ах, совсем забыл. Завтра или послезавтра я, вероятно, отправляюсь на охоту. Скажи Вильяму, чтобы он сегодня же утром осмотрел небольшую зеленую карету, слышишь? — Да, ваше сиедство. — Подать вам тросточку? — Нет, не надо. — Нет ли тут поблизости извозчичьей стоянки? — А как же? В двух шагах отсюда, на улице Лиль. Пусть Жюльетта спросит у барони, может ли она принять меня, — молвил маркиз после минутного колебания. Жозеф вышел. Да, между нами разыграется комедия не хуже всякой другой. И все же я хочу видеть эту вероломную женщину, понаблюдать за слащавой обманчивой маской, под которой она скрывает свои мысли о скором свидании с любовником. Я выслушаю ложь из ее уст и прочту правду в ее развращенном сердце. Это будет прелюбопытно. Видеть, как на тебя смотрит, с тобой говорит, и тебе отвечает жена, которая вскоре покроет твое имя тем нелепым и гнусным позором, что отмывается лишь кровью. Ну и болван же я! Она посмотрит на меня, как обычно, тем же ясным взглядом, каким смотрит на свою дочь, когда целует ее в лоб, прося прочесть молитву. Взгляд. Зеркало души. Он презрительно пожал плечами. Чем нежнее и стыдливее взгляд, тем больше в нем порочности. Ее пример подтверждает это. А я, дурак, попался на удочку. Горе мне. С каким холодным и наглым пренебрежением она, вероятно, взирала на меня с тех самых пор, сквозь свою лживую маску, мечтая в то же время о свидании с другим. А я относился к ней с уважением, с нежностью, как к молодой матери, целомудренной и серьезной. Я вложил в нее всю свою любовь, всю надежду на счастье. «Нет, нет», — воскликнул господин Дарвиль, чувствуя, что гнев душит его. Нет, я не зайду к ней. Я не хочу ее видеть. Не хочу видеть и дочь. Я выдам себя. Откажусь от мщения. Выйдя из спальни, господин Дарвиль, вместо того, чтобы пройти к жене, сказал ее камеристке. Передайте барыне, что я собирался поговорить с ней сегодня утром, но вынужден отлучиться по делу. Если ей угодно позавтракать со мной, скажите, что я вернусь к полудню. В противном случае пусть не беспокоится обо мне. Полагая, что я скоро вернусь, она почувствует себя свободнее, подумал господин Дарвиль. И он отправился на извозчичью стоянку поблизости от его особняка. Извозчик. Оплата почасовая. — Ладно, барин. Сейчас половина двенадцатого. Куда поедем? — По улице Доброй Охоты. Завернешь за угол улицы Святого Доминика, и затем поедешь вдоль каменной ограды сада. И там подождешь. — Ладно, барин. Господин Дарвиль опустил шторы. Извозчик тронул и почти тотчас же остановился против дома маркиза. Отсюда легко было заметить любого человека, выходящего из особняка. Свидание его жены должно было состояться в час дня. Такая буря бушевала в душе маркиза, что время для него летело с невероятной быстротой. Двенадцать ударов пробили на колокольне святого Фомы Аквинского, когда дверь особняка медленно отворилась, и маркиза вышла на улицу. Уже... Какая аккуратность! Она, видимо, боится опоздать на свидание, — с иронией сказал себе маркиз. Стояла холодная и сухая погода. На клеманс была черная шляпа с вуалью того же цвета, теплое красновато-лиловое пальто. Огромная темно-синяя кашемировая шаль не спадала до оборок ее платья, которое она слегка приподняла жестом, исполненным изящества, чтобы перейти через дорогу, приоткрыв дощикалтки маленькую узкую стройную ножку, обутую в атласные ботинки. Странная вещь. Несмотря на потрясение, на обуревавшие его мучительные мысли, господин Дарвиль заметил эту ножку, которая показалась ему изящнее и кокетливее, чем когда-либо что еще усилило его гнев, его жгучую ревность. Ему представился коленопреклоненный соперник, в упоении целующий эту прелестную ножку. В одно мгновение все безумства любви, любви горячей, страстной, предстали перед умственным взором маркиза и опалили его душу и впервые в жизни он почувствовал в сердце мучительную физическую боль, боль резкую, глубокую, которая вырвала у него глухой стон. До сих пор он страдал нравственно, так как думал лишь о своей поруганной чести. Его страдание было так сильно, что ему едва удалось произнести несколько слов. — Видишь ту даму в синей шали и черной шляпе? — сказал он кучеру, приподняв штору ту, что идет вдоль каменной ограды. — Вижу, барин. Поезжай шагом за ней. Если она выйдет на извозчичью стоянку, остановись и следуй за каретой, в которую она сядет. Да, барин, ну и забавная же история. Госпожа Дарвиль подошла к стоянке, взяла извозчика. Господин Дарвиль последовал за ней. Вскоре, к великому удивлению маркиза, его возница свернул к церкви святого Фомы Аквинского и остановился возле нее. — В чем дело? Почему ты стоишь? — Барин, дама только что вошла в церковь. — Черт подери, ну и хорошенькая у нее ножка! Да чего забавно! Множество мыслей пронеслось в голове господина Дарвиля. Сперва он решил, что его жена заметив, что за ней следят, пожелала сбить с толку преследователя. Потом он подумал, что, быть может, полученная записка была недостойной клеветой. Если Клеманс виновна, к чему такое показное благочестие? Не было ли это глумлением над верой? Но его успокоительная иллюзия быстро рассеялась. Кучер обернулся к нему со словами. «Барин, Дамочка опять села на извозчика. — Следуй за ней. — Да, барин, забавно. Да чего забавно? Извозчик выехал на набережную, миновал ратушу, проехал по улице сент ова и добрался, наконец, до улицы Тампль. — Барин, — сказал кучер, оборачиваясь к господину Дарвилю, первый извозчик остановился у семнадцатого номера, а мы находимся у тринадцатого прикажете тоже остановиться да барин дамочка только что вошла в дом номер семнадцать открой дверцу да барин минуту спустя господин дарвиль вошел в проход дома вслед за своей женой